Нинин — законный супруг, бывший лефовец, бывший имажинист, поэт, прокочевавший по всем мыслимым поэтическим группам двадцатых годов Степа Калистратов. И вдруг, несмотря на обвислость, он зарокотал мощно, как когда-то с эстрады. Прошу прощения, можно без Алаверды.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 Сережки Есенина уже нет, Володьки Маяковского уже нет, рисунок звезд не во нашу пользу, братцы. И ваш покорный слуга Степа Калистратов еле жив. Произнеся этот монолог и счерпав, видно, все силы. Степан бухнулся на стул и совсем уже обвил в руках своего дружка Отари второго племянника дяди Галактиона существа на удивление тёмного и молчаливого, как олень. Поэты даром, что грузины не обиделись на Степана за нарушение ритуала застолья.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 Вдруг что-то произошло. Один из местных вышибал, прибежал, зашептал что-то на ухо Яшвили. У того округлились глаза, все повернулись ко входу, ожидая вновь прибывшего, легкими шажками на террасу.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 Но могла ли она вообразить, что ее кумир вдруг так неожиданно появится над городом под луной в парах вина в ту ночь, когда она, уж это она точно знала, с голыми плечами столь неотразима, что он благородно лобой будет так ошеломлено на нее оглядываться? пока обнимается с Паоло и Тицианом, будто узнал в ней одну из красавиц тринадцатого года, может быть даже ту Соломенку, тоже грузинку, как и она сама, особенно в эту ночь Саломею Андроника Швилли. Откуда ты Осип? громко спросил Паоло.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 Поближе к ним подошел шарманщик, крутанул музыку на полную катушку. Попугаи бурно взлетели с его плеч. Мандельштам зашарил по карманам.、Э, — У меня, как всегда, не рубля. — Ничего не надо, — сказал старик. Даже грузинские пиры иногда кончаются. И к концу ночи Мандельштам и Нина оказались одни в центре города.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 А для себя я, увы, разъединяюсь, улыбнулась она, возвращаюсь в реальный мир. Ведь я москвичка, Осип Эмильевич. Чтобы не подхватывать его тон и не впадать в собственную экзальтацию, Нина старалась слегка проиронизировать их ночной прогулку. Мандельштам этого тона явно не принимал и смотрел недоумевающе.